Вскоре признательные парфяне воздвигли храмы в честь римского императора, который восстановил и поддержал мир. Мое святилище появилось в Вологезии, в глубине этого обширного и чуждого мне мира. Далекие от того, чтобы усматривать в этих знаках обожания грозящую мне опасность стать безумцем или тираном, я обнаружил в них некоторую узду, обязательство равняться на некую вечную модель и прибавлять к человеческому могуществу талику высшей мудрости. Быть Богом обязывает в конечном счете к большим доблестям нежели быть императором. Полтора года спустя я повелел приобщить меня к калевсинским таинствам. Визитом к Хосрову был в определенном смысле отмечен поворот в моей жизни. Вместо того, чтобы вернуться в Рим, я решил отдать несколько лет греческим и восточным провинциям империи. Афины все больше становились моей родиной, моим очагом. Мне хотелось нравиться грекам, хотелось, возможно, больше эллинизироваться и самому, но это посвящение в таинство, частично вызванное политическими соображениями, стало для меня религиозным переживанием, не имеющим себе равных. Великие обряды обычно символизируют события человеческой жизни, однако символ глубже любого поступка. Он объясняет каждое из наших движений в категориях «вечной механики». Откровение, полученное в Олевсине, должно оставаться тайным, впрочем, его и невозможно разгласить, ибо по природе своей оно неизреченно. Будучи сформулировано, оно бы свелось к банальности, в этом и коренится его глубина. Самые высокие степени истины которые были открыты мне впоследствии в ходе личных бесед с верховным жрецом, почти ничего не прибавили к тому первому потрясению, какое наверняка испытывает самый невежественный из паломников, принимающих участие в ритуальных омовениях и пьющих воду из священного источника. Я услышал, как диссонансы разрешаются гармоничным созвучием. Мне стало на мгновение опорой какая-то иная сфера. Я созерцал издалека и в то же время видел вблизи шествие людей и богов, в котором и я занимал свое место. Я видел мир, в котором еще существует страдание, но больше нет заблуждений. Человеческая участь, этот смутный набросок, в котором даже самый неопытный глаз обнаруживает множество ошибок мерцало передо мной, словно начертанное на небесах. Именно здесь уместно, пожалуй, упомянуть о том пристрастии, которое всю жизнь влекло меня на дороги, хоть и не столь сокровенные, как в Элевсина, но в конечном счете параллельные им. Я говорю об изучении звезд. Я всегда был другом астрономов и клиентом астрологов. Наука этих последних является зыбкой, ложной в деталях, но, может быть, истиной в целом. Поскольку человеком этой частицей Вселенной управляют те же законы, какие ведают небом, не будет нелепостью искать там, в вышине, главные линии наших жизней, те лишенные эмоции и пристрастия, которые перемешиваются с нашими успехами и ошибками. Не было ни одного осеннего вечера, чтобы я не взглянул на юг и не приветствовал водолея, небесного виночерпия, раздатчика благ, под знаком которого я рожден. Я не забывал отыскать при каждом их прохождении Юпитера и Венеру, что руководят моей жизнью, а также определить меру влияния злокозненного Сатурна. Но если преломлению наших человеческих судеб на звездном своде, я нередко посвящал долгие часы ночных бдений, еще больший интерес испытывал я к небесной математике, к тем умозрительным построениям, на какие наталкивают нас эти огромные пылающие тела. Подобно самым дерзким из наших мудрецов, я был склонен считать, что Земля тоже участвует в этом ночном и дневном движении человеческим подобием которого являются священные шествия элевсина. В мире, где все представляет собой лишь круговорот сил, пляску атомов, где все пребывает одновременно вверху и внизу, на периферии, в центре, я плохо представлял себе существование неподвижного шара, намертво прикрепленной к своему месту точки, которая не была бы при этом в движении. Иногда вычисления прецессии равноденствий, установленной некогда гепархом Александрийским, заполняли мои бессонные ночи. Я обретал в них уже не в форме притчи или символа, а в виде непреложных доказательств все ту же элевсинскую тайну ухода и возвращения. Ныне колоса Девы нет больше на карте звездного неба в том месте, где его отметил Гепарх. Но колебания — это есть свершение какого-то цикла. И само изменение светил подтверждает гипотезы астронома. Постепенно, неотвратимо, наш небосвод опять станет таким же, каким он был во времена Гепарха. Он станет опять и таким, каков он сейчас, во времена Адриана, беспорядок. Включался в порядок, изменение было составной частью того плана, который астроном сумел предвидеть заранее — человеческий ум обнаруживал здесь свою сопричастность Вселенной благодаря точным теоремам, так же, как в Элевсине, благодаря ритуальным кликам и пляскам. Человек, наблюдающий светило, и светило, наблюдаемые человеком, неизбежно катились к своему концу, который определен был на небесах. Но каждый миг этого падения был временем остановки, вехой, Отрезком, некой кривой, столь же прочной, как прочна золотая цепь, каждое перемещение приводило нас к точке, которая, в силу того, что мы случайно в ней оказались, представлялась нам центром. С ночей моего детства, когда поднятая рука маруллина указывала мне на созвездие, интерес к небесным явлениям не покидал меня. Во время вынужденных бодрствований на лагерных стоянках я созерцал луну, которая скользила сквозь тучи в небесах над землями варваров. Позже ясными отеческими ночами я слушал, как астроном терон Родосский объяснял мне свою систему мироустройства. Растянувшись на палубе корабля, плывшего по Эгейскому морю, я смотрел, как медленно движется среди звезд бледное свечение мачты, перемещаясь от красного глаза тельца к текучим, как слезы плеядам, от пегаса к лебедю, и отвечал, как умел на наивные и серьезные вопросы юноши, созерцавшего вместе со мною эти же небеса.